Глава 43. Выйдя от замши, я в первую очередь позвонила папе. Пока слушала длинные гудки, всё ещё переваривала слова Лидии. Я была от неё в не меньшем шоке, чем от моего лже -стажёра. Что вообще вокруг происходит-то? Что случилось, Саша? Деньги кончились, или ты одумалась и бросила своего нищего задрота? На заднем фоне я слышала заливистый женский смех и мелодичную итальянскую речь. На мгновение мне захотелось оказаться рядом с ним, там, на Сардинии, где нет никаких проблем, а есть только солнце, море, вкусная еда и вечеринки. Пап, это правда, что Лидия Болотина была твоей многолетней любовницей? Выпалила я, понимая, что сейчас грянет взрыв. Характерами мы с папой похожи, он тоже не любит себя контролировать. Так и произошло. Не твоё дело, Саша. Тебя вообще это не касается, поняла? Куда ты лезешь? Что у меня было с Лидой моё дело? Или это она тебе наплела чего-то? Всё угомониться не может, дура. Я ей квартиру купила, она... «Понятно, пап», — быстро перебила Яца. отца. «Значит, это правда». «Не суй нос в мои дела, Саша». «С я поговорю, раз язык держать не умеет за зубами. Ты вообще когда собираешься голову включать, а?» «У меня всё хорошо с головой», — сквозь зубы процедила я. «Только я без жилья осталась. Бомжиха у тебя, дочь, папа. Ты меня даже из нашего дома выписать сумел в никуда». Повисла тишина в трубке. Вообще, Саша, женщины испокон веков уходили в дом к своим мужчинам. Найди себе, наконец, нормального мужа. Ну а если не можешь, ладно, приезжай ко мне. Я пока в Россию не вернусь, сама понимаешь. Спасибо, пап. Я еле удержалась от злой усмешки. Опять ведь разорется, я его знаю. Сама как-нибудь разберусь. Отключившись, я начала тупо перебирать документы, разбросанную канцелярку, решив навести на столе идеальный порядок. Права замша. Никто лучше меня обо мне не позаботится. А если кто и позаботится, то обязательно потребует чего-то взамен, как папа. Или сходит на сторону, как Артур. Или наврёт, как Лёша. Я до боли прикусила губу. Хватит себе жалеть, Саша. Ты не жертва, даже если тебя предали все, кому не лень. Ого, решила разобрать стол? Здорово. Рядом с моим рабочим местом снова появилась Заленская. И, как всегда, была беспричинно весела и довольна жизнью. Охренеть, как здорово. Я глянула на почти полную корзину для мусора. Здесь столько всякой фигни собралось, половина вообще не моё вроде. «Знаешь...» — Реджи подтянула к себе свободный стул и села. «Знаешь, однажды Сократ шёл по рынку». «Кто шёл?» — я демонстративно зевнула. «Когда Зеленская начинает умничать, хочется её чем-нибудь огреть. Да, она намного лучше меня училась, но нафига это показывать?» Был такой греческий философ. Короче, Саш, шёл он как-то по рынку, смотрел на всё это изобилие на прилавках и воскликнул. «Это сколько же товаров на свете, без которых я могу обойтись?» Вспомнила его фразу, когда увидела, как ты разбираешь свой стол. «Дурак твой, Сократ». Я отправила в мусорку упаковку из-под степлера и не пишущие ручки. Хотя, знаешь, я пока так до сих пор не дошла до склада, куда папа мои вещи скинул. Не особо и надо получается. Обхожусь тем, что есть. «Жаль, с людьми не так просто, как с вещами». Вздохнула Заленская, разглаживая складку на своей юбке. «Я к тому, что без людей сложнее обойтись, чем без нового платья, например». Регина так выразительно на меня посмотрела, что я сразу поняла её намёк. «Если ты опять про Лёшу, то я не готова пока принять тот цирк, что он мне тут устроил. Нище стажёр, рога. Как подумай о нём, так порвать его хочется в клочья. Ненавижу, когда из меня делают дуру». «А, по-моему, уже поздновато самолюбие свое показывать обиженное. Я не знаю, в чем именно он виноват перед тобой, но Смирнов запросил обратно перевод в Рязань». «Чего?» Регина сочувственно развела руками, взбесив меня еще больше. «Не знаю твоих планов, но, говорят, Рязань — красивый город». Едва Заленская отошла от моего стола, как я набрала Леша, внутренне запретив себе орать. «Я же спокойная и вежливая женщина». «Ну и в какую Рязань ты намылился?» — спросила я, едва услышав его привет Сашуля. «Почему я вообще об этом узнаю от Реджи? «Решил свалить? Птихаря!» Меня распирало от обиды и возмущения, а ещё от страха, что он и правда уедет. Не в Рязань, конечно, а куда-то подальше. «Я так рад, что ты позвонила. Девочка моя, ну куда я без тебя уеду?» В приятном баритоне появились доселе незнакомые собственнические нотки. Я пока не знала, как к этому относиться. «Давай уже сядем, как взрослые люди, и поговорим, без обиняков». «Это как? Ты мне всё расскажешь и покаешься, что врал? А я должна буду гордо наблюдать, как ты вымаливаешь у меня прощение?» «В целом, неплохой план», — ухмыльнулся Лёша. «Я сейчас за городом, надо дела доделать, а потом сразу к тебе, хорошо? В офис уже не поеду». «У тебя встретимся», — решила я. «Хочу на продавленном диване узнать, откуда у тебя миллионы, если раньше не соврал, конечно». «Не соврал». Я со вздохом сбросила вызов. «Вот это денёк!» Сначала откровение замши, я до сих пор их не до конца переварила. Потом папа, которому явно хорошо без меня и моих проблем. Ну и вишенка на торте. Я бы даже сказала, большой такой арбуз, который этот торт вот-вот раздавит. Нервно рассмеялась и продолжила разбирать стол, а заодно и ящики. Меня полностью устраивал нищий, спокойный и благоразумный стажёр из Рязани. Я поняла важную вещь. Нет ничего смертельного в том, что человек меняет образ жизни. Да и цену своему прошлому я теперь знала и не готова была её платить, чтобы всё вернуть, как было. По крайней мере, пока. Никакие деньги просто так не даются, не падают с небес. Я за папину роскошь чуть жизни отдала. Так что да, меня безумно напрягало, что у Лёши есть деньги. И, возможно, очень большие деньги. И что это будет какой-то совсем незнакомый мне Алекс.